Интерлюдия третья. Ауди бесшумно катилась по ночной трассе. Далеко-далеко на горизонте небо потихоньку начинало бледнеть, тьма готова была уступить свету. Дорога же оставалась темной, не горел ни один из редких фонарей, и тени неохотно отступали перед ярким светом фар, тотчас же смыкаясь позади плотными бархатными шторами. Мужчина без лица смотрел прямо перед собой, со злостью стиснув баранку. Женщина сидела рядом, обхватив себя руками и полуприкрыв глаза. Она смотрела в окно, но видела там лишь свое отражение — испуганное белое лицо. «Может быть, ты все-таки пояснишь?» — буркнул он, не глядя на жену. «Откуда этот страх перед моей же фирмой?» Она посмотрела на него, как на ребенка. «Андрюша», — медленно и устало произнесла она, — «Ну как, скажи, пожалуйста, я могу тебе объяснить, почему мне приснился тот или иной сон? Это же, ну, глупость какая-то. А обижаться на сны тем более глупо». Он помолчал. Андрей Тень, сидя на заднем сиденье, дорого бы дал, чтобы заглянуть ему в глаза, но это было невозможно. Лицо мужчины продолжало оставаться не в фокусе. Он мог разглядеть отдельные черты, но все в совокупности ускользало от него, оставаясь загадкой. Рядом завозился, засопел Юрка. Андрей Тень посмотрел на него, стараясь воскресить в памяти любовь к сыну, но в очередной раз почувствовал пустоту и какое-то раздражающее удивление. «Ну хорошо», — сказал, наконец, мужчина без лица. «Я устал, я дурак, и нам всем пора отдохнуть. И все же. Ведь это ты предложила назвать фирму «Айсберг», помнишь? Твоя же была идея». «Конечно», — ответила Алена с улыбкой. «Если я не ошибаюсь, вы со степановичем все никак не могли сойтись во мнениях. Он считал, что наилучшим вариантом для названия конторы будет Троян, а ты, кажется, склонялся к Титанику». «Бред какой-то». Муж тихонько засмеялся. «Ален, так что там было-то? Что тебя напугало?» Она посерьезнела и, отвернувшись к окну, помолчав некоторое время, произнесла. «А знаешь, ведь это был не страшный сон, совсем не страшный». Он скорее казался чьей-то памятью, воспоминанием о том, что прошло давным-давно. Нельзя бояться прошлого, верно? Оно мертво. И, ну, я же понимаю прекрасно, что это сон, поэтому я не устраиваю истерик, не требую, чтобы мы развернулись и срочно ехали обратно. Она улыбнулась. «Я с трудом могу поверить в то, что на нас, скажем, с неба прямо упадет твой офис». «Я предполагал, что нас расстреляет Семенова», — задумчиво протянул муж. «Ольга Александровна-то?» «Завскладесса?» «Это может, но не на границе с Финляндией же». Алена улыбнулась, но глаза ее оставались серьезными. «А вообще, Андрюша, в следующий раз езжай сам. Я тебя очень люблю, но мне эти поездки даются тяжело. И физически, и, видимо, морально. Отсюда и сны. Да и Юрка потом по школе отстает». «Я тебя услышал», — плоско ответил он. Некоторое время ехали молча. Андрей включил было радио, но развлекательная музыка казалась пошлой, а передачи на финском усыпляли. Он приоткрыл окно, и свежий ночной ветер ворвался в салон, смешавшись со стерильным рафинированным воздухом. Запахло прелыми травами. Теперь он отчетливо слышал, как переквакиваются лягушки где-то неподалеку, слышал, как колеса с шуршанием поглощают километр за километром, как тихо рычит мотор, как монотонно хором стрекочут сверчки. В это мгновение Андрей Тень ощутил, что переживает каждое чувство своего двойника так, будто они объединились в одно целое. Он слышал пение цикад и помнил, что уже слышал их пение в ту ночь. Ощущал запах ночных трав и вспоминал, что именно этот запах пьянил его тогда. Он упивался ночной поездкой, чувствуя всеми фибрами души, что жизнь прекрасна, и вне зависимости от обстоятельств он счастлив. Именно в это мгновение, сейчас и тогда что-то произошло. Он отдалялся от Андрея без лица, смещался вперед, дымкой проходя сквозь салон «Ауди». Летучим газом, неподвластным гравитации его увлекало вверх, вот он вылетел сквозь крышу автомобиля и, оказавшись на свежем воздухе, с еще большей силой ощутил всю красоту ночи и бесконечную радость от осознания собственной жизни. Он поднимался все выше, и одновременно некая крошечная часть оставалась в машине, разделяя чувства и эмоции двойника. Продолжая испытывать радость от полета, он с той же силой ощущал растущее беспокойство внутри салона. Сам воздух, упоительный, свежий, казался наэлектризованным. Несмотря на бесконечное разнообразие звуков вокруг, в машине они начали терять звонкость, становились приглушенными. Так бывает порой непосредственно перед грозой, когда само бытие замирает в ожидании первого раскалывающего весь мир удара грома. «Что-то должно было произойти». Что-то уже происходило. Частичка его «я», что находилась в машине, услышала, как нервно заворочился Юрка Батькович на заднем сиденье, как внезапно и широко раскрыл он круглые голубые, как летние небо, глаза, как протянул руку, коснулся спины отца и тихо, спокойно произнес «Смотри, папа, луна! Луна восходит!» Андрей без лица, впрочем, теперь его лицо не было смазано, а скорее пряталось за тонкой вуалью, казалось, что малейший порыв ветра унесет ее прочь, не отвечал. Все его тело окаменело. Алена, не глядя на мужа, сказала, констатируя факт. «Айсберг!» Но это же...» Андрей без лица отчаянно вцепился в руль, рванул его вправо. «Этого быть не может!» В его голосе звучал страх, смешанный с удивлением. Андрей Тень, воспаряя все выше, уносимый туда, где нет ни воздуха, ни жизни, все еще видел дорогу. Он увидел айсберг. Он увидел луну. И закричал, понимая, что сделать ничего нельзя. Что ничего нельзя было сделать с самого начала, поскольку прошлое мертво — И все, что он видит, лишь тень от тени».